Глава 10. От неудобных вопросов меня спасает звонок. Класс быстро наполняется школьниками и в кабинет стремительно заходит невысокая женщина, одетая в традиционную одежду корейцев. Выглядит она лет на 30, довольно красиво, прекрасно это знает, что и демонстрирует. Аристократического перстня на руке нет, но манеры, как у аристократа в 10-м поколении. При ее появлении все встали со своих мест, поэтому я повторил за всеми. «Здравствуйте», — сказала она, внимательно осматривая учеников. «Здравствуйте, госпожа Чонг-Си», — хором ответили все. «Можете садиться. Сегодняшняя тема нашего урока связана с последними достижениями нашей великой страны, а именно с луной миссией Хангук, которую признали все крупные страны, официально подтвердив наш статус как одного из сильнейших государств. Кто может рассказать об этом более подробно для остальных?» Спросила учитель, садясь за небольшой стол, после чего, взглянув на класс, добавила. со давай расскажи нам самых основ». Староста встала со своего места и, поправив форму, начала рассказ. Как вы все знаете, первой страной, которая смогла создать портал перемещения на спутник нашей планеты, была Российская империя. До этого считалось, что открыть портал за пределами планеты невозможно. Мировое сообщество даже отказалось верить в это, пока в одну из лунных миссий не взяли делегацию из пяти крупнейших стран. Как им удалось выяснить, портал на Луну удалось сделать уже давно, а вот безопасно отправить и вернуть назад живых людей получилось далеко не сразу. Первыми успешными путешественниками считаются две собаки, которых они назвали Белка и Стрелка. Для собак был изготовлен специальный контейнер, в котором их и отправили за пределы нашей планеты. А сразу после них на Луну отправился первый человек, который установил там портальный маяк и флаг Российской империи тем самым закрепив за этой страной квадратные километры поверхности Луны. Наша страна неоднократно пыталась повторить этот подвиг, но все попытки были безуспешны. Но наука не стояла на месте, и наши ученые усердно старались догнать другие страны, вязавшиеся в лунную гонку, постепенно производя успешное перемещение на лунную поверхность и обратно. Наши лучшие артефакторы смогли повторить опыт наших соседей и создали портал, но тут возникли серьезные трудности, связанные с отсутствием атмосферы на Луне несколько лет пришлось потратить на создание портального космодрома, откуда можно безопасно открывать портал в безвоздушное пространство, не вызвав при этом катастрофу. К сожалению, технологии создания безвоздушных портальных космодромов и технологии специальных скафандров, позволяющие работать на Луне в довольно трудных условиях низких и высоких температур, пришлось разрабатывать с нуля. Все страны, которые смогли попасть на Луну, строго охраняют свои секреты, связанные с этим. Именно удачная экспедиция позволила получить доступ к добываемой на лунной поверхности кристаллом, и теперь наша страна может считаться одним из мировых лидеров», — рассказала староста. «Молодец, отлично, садись. Кто теперь ответит на вопрос, почему так трудно создавать портал и почему до сих пор наша страна не смогла этого сделать?» — задала вопрос преподаватель, внимательно осматривая класс. «Бинна, можешь ответить». Тут встала еще одна девушка, кореянка со светлыми волосами и ответила. Всем известно, что для создания магических порталов обычная магия не подходит. Тут нужны знания артефакторики, а сами артефакторы имеют совершенно другой источник. Раньше считалось, что артефакторы слабые маги, и поэтому еще с детства, когда выявляли способности к артефакторике, их старались переучить и заставить источник преобразоваться, считая это аномалией это достигалось путем прокачивания большого количества маны через тело молодого мага в большинстве своем это удавалось сделать безопасный как правило, маг получал более мощный источник, позволявший ему более успешно развиваться. Это привело к вырождению артефакторов как отдельных магов, и постепенно их количество в будущих поколениях сильно сократилось. Только последние 15 лет это признали проблемой, и артефакторы стали востребованы. Теперь при рождении детей зачатками артефакторики тех запрещено накачивать маной. За это даже предусмотрено серьезное наказание во всех странах. В то же время это привело к росту количества слабых магов-артефакторов, которые вынуждены заниматься изготовлением амулетов и не могут развиваться как полноценные маги. Так вот, создавать порталы могут не более 0,01% от всех магов-артефакторов. И это идет речь про простые порталы дальностью в несколько сотен километров. Поэтому найти или вырастить мага, способного построить портал на Луну, сродни настоящему чуду. И наш король смог создать это чудо, показав всем соседям величие нашей страны. Отлично, садись. Как вы все слышали, сейчас стать магом-артефактором становится престижным, и такой маг есть среди нас. Давайте все поприветствуем Гьон День Си, пожелав ему успехов на поприще создания порталов. Сказала учитель и громко начала хлопать в ладоши. Все поддержали ее, и я вместе с ними, но тут понял, что она смотрит на меня, как и многие ученики нашего класса. Тут вспомнил, что Йон говорила о наличии у меня второго имени на корейском языке, которое звучит как Гён День Ти. Пришлось встать и поклониться всем несколько раз в разные стороны, чтобы соблюсти местные традиции. Слова преподавателя меня немного шокировали, ведь про лунную миссию я слышал еще на рынке и не удосужился тогда уточнить, представляя себе космические ракеты, а тут оказывается все намного интереснее. Про портальную магию я знал немало, но в этих знаниях ничего не было про возможность построения порталов на Луну или другую планету. То, что эти знания считаются секретными, я не удивлен. А вот что смогу сделать со своими знаниями, совместив их с местными, нужно серьезно подумать. Теперь вопрос восстановления своего источника путем прокачивания через него стандартной маны выглядел неудачным. Раз такие, как я, сейчас востребованы то шансы решить проблемы моей семьи положительно сильно возрастают. Только тут нужно действовать очень осторожно, а то могут и устранить конкуренты потенциального соперника». Усевшись на свое место, постарался сделать вид, что меня это не сильно впечатлило, стараясь изобразить скуку на лице, хотя внутри меня все кипело от открывающихся возможностей. Путешествие на другие планеты с помощью портальной магии – это нечто грандиозное, и до такого я даже не мог додуматься. Только вот пока размышлял, обратил внимание, что не все в классе смотрят на меня с интересом. Есть несколько человек, от которых исходит прямая ненависть. Судя по лицам, которые я мельком бросил на них, это три человека из тех, кого я приложил молнией в пятницу в темном переулке». Похоже, конфликт с ними неизбежен, нужно быть готовым к подлянке с их стороны. Но ждать их первого хода не буду, а спровоцирую их сам. Дальше учитель читал довольно интересную лекцию про появление магии в этом мире, что я уже прочитал в учебнике, но некоторые моменты она позволила мне уточнить. Коротко упомянула про места силы, где магический фон повышен, при этом упомянула, что таким как я нахождение там нежелательно. Второй момент, меня заинтересовавший. Это обязательный учет всех магов-артефакторов, согласно недавнего постановления правительства. Все, кто становятся на первый минимальный уровень мага-артефактора, обязаны пройти регистрацию в местных органах контроля. Правда, относится ли это ко мне или нет, она не пояснила. Да и какой статус имеет моя семья, я до сих пор не знал. А значит, этот вопрос нужно будет уточнить сегодня у юриста. После первого урока мы остались в том же классе, поэтому, когда прозвенел звонок и преподаватель ушла, дав домашнее задание, троица парней, что пыталась меня убить, точнее, предыдущего владельца тела, подошла ко мне». «Ну что, Секки, сегодня тебя ждет незабываемая встреча после уроков. Теперь тебе никто не поможет, и мы закончим наш разговор», произнес парень со смазливыми чертами лица. «Вы, собственно, кто такие?» спросил я удивленно. «Ты что, мелишь, Гайдзин?» «Это я у вас спросил, кто такие и что вам надо?» «Хон, оставь его в покое». «Меня вызывали с утра к директору. Гён Дин Си потерял память и ничего не помнит за последние месяцы. У него была серьезная травма головы, поэтому меня поручили присматривать за ним. Если вы не хотите проблем с директором, то не трогайте его. Во всяком случае, пока тот не перестанет за ним присматривать», — вмешалась в наш разговор староста. Хон наклонился ко мне и тихо сказал. «Если ты думаешь, что это спасет тебя, то глубоко ошибаешься». «После уроков ждем тебя за территорией школы, только попробуй слинять». Схватив его за ворот пиджака, я резко притянул к себе и также тихо сказал. «А зачем откладывать? На следующей перемене жду тебя в мужском туалете, если ты, конечно, не обоссышься от страха и не сбежишь». «Ты мечин?» – эмоционально ответил тот, пытаясь вырваться. «Да, поэтому можешь взять с собой своих дружков, чтобы потом не вылавливать вас по всей школе». Громко сказал я, резко отпуская, от чего тот налетел на соседнюю парту. Точно, Мичин, выговорил он, возвращаясь на место. Дальше я не обращал внимания на окружающих, а взяв в руки амулет-накопитель, принялся сливать лишнюю ману прямо в него, делая вид, что медитирую. Вторым уроком была математика, и, честно сказать, я мало что понял. Хотя общий принцип уравнением мне был понятен, но формулы и методы решения задач отличались от привычных мне. Поэтому сильно себя не утруждал, решив для начала попробовать разобраться самостоятельно, взяв учебники младших классов. Тут важно понять всю последовательность рождения уравнений и методов решения задач. Сразу после звонка я, взяв свою сумку, прямиком направился из класса в соседний туалет, расположенный в 30 метрах от класса. Туалет оказался классическим, с отдельными кабинками, поэтому сразу захожу в среднюю и прикрываю дверь, повесив сумку на крючок. Буквально через минуту слышится шум, и в туалет заходит троица, которая наехала на меня на перемене. Сейчас постараюсь обойтись без магии, используя эффект неожиданности и возможность ускорять собственное время». Как только дверь начинает медленно открываться, бью в нее ногой со всей силы, от отчего она попадает прямо в лоб Хону. Не давая ему опомниться, делаю шаг вперед и бью его ребром ладони по горлу, стараясь держаться и не убить его. Затем, разворачиваясь и подскочив ко второму парню, бью двумя руками по ушам, стараясь, чтобы удар левой рукой не уступал по силе правой. Благо, при замедлении времени контролировать это достаточно просто. Третий парень только успевает удивленно посмотреть на меня, как получает открытой ладонью прямо в нос. Удар очень неприятный и болезненный, слышится хруст и скрик, после чего я, подхватив сумку, сразу выхожу из туалета. «Эй, кто-нибудь, помогите, там парни поскользнулись и покалечились!» – громко говорю я. Один из преподавателей, выходящий из соседнего кабинета, недовольно морщится, но направляется в мою сторону. «Что тут происходит?» – спрашивает он, подойдя. «Да там трое упали и сильно ударились. Похоже, поскользнулись, мне кажется. Им нужна помощь», – отвечаю я, указав на двери туалета. «Конечно, преподаватель мне не верит, но рядом стоят ученики, и просто послать меня подальше он не может. Вдруг там действительно кто-то пострадал?» то с него могут спросить за бездействие. Пройдя мимо меня, он входит в мужской туалет. А я отправляюсь дальше, выискивая старосту, чтобы она сказала, в каком кабинете у нас следующий урок. Большая часть не понимает, что сейчас произошло. Вот только староста смотрит на меня, прищурив свои глаза. Ну, а я направляюсь прямо к ней. «Подскажи, где у нас следующий урок? А то я не помню ничего». «А как же Хон и его дружки?» – спросила она, наклонив голову и пытаясь что-то рассмотреть. «Поскользнулись, я же сказал». «Ага, все трое, меньше чем за три секунды, да?» «Наверное, я не засекал время». Изобразив улыбку, сделал еще шаг, подходя к ней вплотную. «Ты что делаешь?» – испуганно спросила она, пытаясь отойти, но упирая спиной в стену. Наклонившись к ее уху, тихо спрашиваю, «Так в каком кабинете у нас следующее занятие?» Нервно сглотнув и посмотрев по сторонам, как загнанная мышка, она вся сжалась и тихо ответила мне, «Я... я провожу». Отступив на полшага, показал рукой, что готов последовать за ней. Нада отдать ей должное, так как она сразу вернула себе независимый и бесстрашный вид, развернулась в сторону коридора, ну а я сразу последовал за ней. Для чего я сейчас это сделал, я не знаю. Ведь хоть девушка и симпатичная, но все-таки не в моем вкусе. Ее мои действия явно шокировали, и предыдущий владелец тела явно не пользовался популярностью у женского пола а я своими действиями сломал сложившееся обо мне мнение. Пока шли по коридору, я услышал, как взволнованный учитель просит срочно позвать лекаря, так как трем студентам срочно требуется медицинская помощь. Услышав это, староста уже по-новому взглянула на меня, что-то для себя решив, потому что, когда мы вошли в новый класс, она соизволила пояснить мне. «Сейчас будет урок корейского языка. Постарайся не выделяться на нём, так как его ведёт родственница директора школы, и она довольно строгая женщина, требующая уважения к своему предмету. Уверена, что ей передали просьбу директора не спрашивать тебя первое время, но она может пойти наперекор ему и наоборот вызвать тебя к доске. Она очень не любит гайдинов». Я молча кивнул, соглашаясь с ней, и, поставив на стол сумку, стал искать учебник по корейскому языку. Соэн, которая уже отошла от меня, неожиданно остановилась и, развернувшись, спросила. «Антон, может, тебе нужна помощь по каким-то предметам? Я бы могла тебе помочь потянуть их сегодня вечером после занятий». «К сожалению, я сегодня занят, у меня важная встреча, а вот завтра готов позаниматься с тобой», ответил я ей, внимательно осмотрев с ног до головы, отчего девушка покраснела, но, к моему удивлению, ответила мне... Тогда до завтрашнего вечера. Не знаю, чем выражен ее интерес ко мне, но она сумела меня удивить. Посмотрим, что из этого выйдет, но в любом случае помощь лишней не будет. Урок корейского начался с приходом женщины около сорока лет, которая строго осмотрела учеников и сразу поинтересовалась у староста отсутствием троих из нас. «Староста пояснила, что ученики случайно поскользнулись в туалете и нанесли себе травмы, поэтому сейчас находятся в медицинском пункте у лекаря». Удовлетворившись ответом, она сразу уставилась на меня, как удав на свою жертву, и потребовала выйти к доске. «Я спокойно вышел, понимая, что знаний у меня по этому предмету нет совершенно. Многие иероглифы я вообще не понимал». А смысл просто возникал в моей голове. «Антон, мне передали, что у тебя временная амнезия, поэтому хочу проверить твои знания. Прошу, напиши на доске вот следующие фразы». И начала диктовать мне. Я даже не стал пачкать руки мелом, так как понимал, что самостоятельно ничего не смогу написать. Поэтому просто пожал плечами и ответил. «Сан Сеним, к сожалению, я не понимаю, как пишутся корейские иероглифы. Надеюсь, это временно, иначе мне придется нанимать репетитора», – ответил я. «Хорошо. В таком случае в конце урока подойди ко мне, получишь от меня дополнительное домашнее задание, которое я обязательно проверю. Так к тебе быстрее вернется память», – строго сказала она, после чего я уселся на свое место». Урок прошел нудно, но мне пришлось делать вид, что я внимательно слушаю преподавателя, так как ее взгляд постоянно останавливался на мне. Конечно, такое внимание мне не могло понравиться, но решил просто не обращать на это внимание, потихоньку вливая ману в свой амулет. Как только прозвенел звонок, я получил домашнее задание на десяти тетрадных листах, после чего поспешил на вход. Ведь меня ждала встреча с одним из местных хулиганов, и нужно к ней подготовиться. В этот раз уверен, без амулетов мне не обойтись».